На высоте человеческого роста в несколько рядов были развешаны фотографические снимки с молодого Редвуда, сыновей Косора и других детей пищи в разных возрастах и в различной обстановке. Даже наивное лицо молодого Кадлса нашло себе место в этой коллекции. В углу, на особой подставке, стоял сноб гигантской луговой травы из Чизинг-Айбрайта, а перед ним на полке лежали три пустые головки гигантского мака величиною с большую шляпу. Прутья занавесок состояли из стеблей травы. Наконец, над камином висел в виде украшения громадный череп гигантского Борова из Окхима.